Глава 86. Памела делает еще глоток чая. На неделе, когда убили Томаса, Уизерс навещал меня три раза. Я была почти раздавлена. Томас стал одной из первых жертв войны. Со мной пытались связаться из королевских ВМС, но у меня не было сил на официальные встречи. Я ни с кем не хотел разговаривать, кроме него. Сама не знаю почему. На третий раз. Он принёс бутылку вина. Сказал, что это успокоит мне нервы, поможет расслабиться. Уверена, он ещё и Христа помянул. Когда он сел рядом со мной на диван и протянул мне стакан, меня чуть не вырвало. Он спросил, можно ли меня обнять, дескать, мне станет легче, и продолжал ко мне прижиматься. Сейчас это звучит глупо, но мне потребовалось немало времени, чтобы понять, что это было изнасилование. Я пила с ним, сидела рядом с ним. Разве не я сама позволила ему? Я медленно качаю головой и тихо говорю «нет». Как только появлялась возможность, я начала знакомиться с историями других женщин по радио, по телевизору, в газетах. Я поняла, что их истории — это моя история. То, что случилось с ними, случилось и со мной. Но к тому времени... Моей единственной заботой стала Джинни, и я сразу решила сказать ей, что её отец — Томас. «Значит, Джинни до убийства Анжелы ничего не знала?» «Абсолютно ничего», — отвечает Памела. «Как большинство 18-летних девушек, она была невероятно упрямой. Я хотела, чтобы она поступила в университет и нашла хорошую работу, но вдруг бросила учёбу. Начала встречаться с парнем, который был на пару лет старше. Только в середине ноября я узнала, что это Люк. Просто запретить Джинни видеться с ним я не могла, и меня ужасало, что она узнает правду. Я думала уговорить её поступить в январе в университет и таким образом разлучить их, но, конечно, ничего из этого не вышло. В ту ночь у вас не оставалось другого выбора. Мы сидели с Джинни за кухонным столом. Я сказала ей, что это правда, и Эдрин Уизерс, Её отец. Мы обе плакали, но когда расцвело, поняли, что должны принять решение. И согласились, что будет лучше всего, если они с Люком уедут и никогда сюда не вернутся. Я отдала ей все деньги, какие у меня были, чтобы хоть немного им помочь. Это прощание было самым тяжёлым испытанием в моей жизни. «Вы больше никогда с ней не виделись?» Помела качает головой. Мы поняли, что только так сможем обезопасить Джинни и Джека. Я солгала бы, если бы сказала, что меня не преследовало искушение провести с ней хотя бы один день. Но мне пришлось признать, что Джинни убила женщину, и все мы вынуждены за это платить. А Джек, спрашиваю я тихо, он хотел убить Уизерса. Сначала я боялась, что он и правда его убьет, но после пожара я сказала ему, что насилие должно прекратиться. Если мы хотим, чтобы Джинни ничто не угрожало, мы должны держать в секрете ее происхождение». И Джек со мной согласился. Я приходила к Джеку за неделю до его смерти. Видела, что он тает. Его ненависть к Бакстерам уничтожила его. Ненависть и алкоголь. помыла, слабо улыбается. Мы говорили о наших детях. Он так гордился Дэнни. Мы оба всегда старались быть для них лучшими родителями.